Глава 30. Руки дрожат, когда я беру малыша. Господи, ну какой же он крошечный, какой беззащитный. И вместе с тем идеальный. Что-то высшее, созданное природой. Необыкновенное. Привет, бусинка. Улыбаюсь, когда малыш, сведя бровки и выснув язычок, смотрит на меня каким-то слишком взрослым взглядом. Агдан зовет их горошинками. Ты почти угадала. Смеется Карина и достает второго малыша из кроватки, кладет на пеленальный столик и начинает раздевать. Он так внимательно смотрит, будто желает поболтать о непростой жизни младенца. Строим малышу рожится, но он становится еще серьезней и будто даже собирается морщить нос. Говорят, что малыши в месяц еще толком не видят, точнее не могут сфокусировать взгляд. Но мне иногда кажется, что это совсем не так. Они смотрят так внимательно, что я, бывает, теряюсь. Как интересно, усмехаясь. Наверное, так их защищает природа. Если бы малыш, родившись после материнской уютной утробы, вдруг четко бы увидел все вокруг, яркий свет, кучу людей в белых халатах, всякие незнакомые предметы, то он бы сильно испугался. Наверное, пожимает плечами Карина. Она так ловко распаковывает малыша, меняет ему под кузник, а потом снова одевает в крошечные одежки. Надо же, как быстро человек способен приобрести новые навыки. Карина вообще просто умница. Никакого нытья, как ей тяжело. Живенькая, бодренькая, улыбчивая. Ей очень идет материнство. ты кому она, наверное, не идет? Но Карина будто преобразилась. Да, сейчас она без макияжа, а ее ярко-рыжие длинные волосы скручены в высокий пучок, а некрасивыми волнами распущены по плечам. На ней лосиная футболка с небольшим пятнышком подтекшего молока, вместо стильного брючного костюма любимого розового цвета, и шпилек. Но, тем не менее, она прекрасна. Иногда мне кажется, что когда-нибудь, когда у меня тоже родятся дети, я буду растрепанной, сонной и неопрятной, а еще буду ныть, что мне тяжело. Я просто наблюдала, как сложно было сестре в первый год. А потом она вообще обтовела, так что легче не стало. Но Карина своей легкостью, своей воздушной естественностью в материнстве вселяет в меня надежду. Я аккуратно кладу малыша на локоть и покачиваю. Кажется, ему сперва это не очень нравится. Но потом он, вздохнув, великодушно позволяет мне. Я сегодня, когда собиралась к Карине, заехала в детский магазин, чтобы выбрать подарки. Глаза разбежались. Чего только нет: кукольные одежки, куча всяких милых принадлежностей для купания, игрушек и прочего. С грустью подумалось, что у меня, наверное, детки будут не скоро. Мы с Пашей говорили о детях, но он был против. Обещал, что лет может через пять вернемся к вопросу, но я, признаться, надеялась, что он созреет раньше. Мои часики тикают быстрее, чем его. И через 5 лет мне будет 31. Сейчас, конечно, принято говорить, что и в 40 рожают, сначала для себя живут. А как по мне, то 40 поздновато для первого. Понятно, что если не получается по здоровью, то рада будешь невероятно. Хоть в 40, лишь бы родить. Но это не мой случай. Я здорова. И совсем не считаю, что с ребенком это уже не жизнь. Сложнее в некоторых моментах, конечно, но ведь все решаемо. Но теперь жизнь моя обернулась так, что дети совсем не предвидятся пока. Оно и к лучшему, что с Пашей не успели. Ой, Кариш, что это с ним? Внутри все холодеет, когда малыш начинает странно вздрагивать. А вдруг ему у меня на руках плохо? Или запах вызвал какое-то нарушение? Я надела чистую водолазку и специально не стала туалетной водой прыскать. Он и кает, Вась, все нормально, — усмехается Карина. Прикольно. Глажу маленького рыжика по животику. Может срыгнуть? Ты чуть выше головку подними. Хорошо. Пытаюсь делать, как она говорит, но чувствую себя совершенно неуклюжей. Это еще что? Они в животе ей кали. То по очереди, то вместе. Я вздрагивала, будто меня подбрасывали. Мне становится смешно от представленной картины. Карина умеет так сказать, что сразу будто в реальности видишь и даже чувствуешь. «Пойдем чай пить», — кивает в сторону кухни. Там укладывает малышей в качельки и включает автокачалку. Горошенки пускают слюни и внимательно водят глазками по комнате. Карина плюхается на стул и протяжно выдыхает. «Вась, прости, сегодня вкусняшки из ближайшей булочной. Я совершенно не успеваю готовить». Хотя так хочется на пару часов отчаянно ворваться в кухню. У каждого свое хобби. У Карины кухня. А вот я стараюсь готовкой не увлекаться. Иначе, боюсь, контролировать съеденное будет куда сложнее. Я старалась выбрать без красителей и всяких добавок. Но в одном мед, а в другом орехи. В третьем цитрусы. Закрушаясь, вспоминая сложности выбора гостинца. Едва нашла этот бисквит. Меня заверили, что тут все такое, что можно кормящим. Ой, ты знаешь, я не парюсь. Машет рукой Карина и откусывает приличный кусок пирога. По современным рекомендациям все можно. Но, как сказала неонатолог в роддоме, на 25 копеек. Да, я думала, куча ограничений. Вдруг сыпили колики там всякие у малыша. Помнишь, как моя Люда мучилась? А синяя вся ходила, голодная. Сейчас уже доказали, что это неверная стратегия. Все можно, даже немного кофе. Ну, алкоголь не нельзя, конечно. Карина снова вздыхает. А я бы бахнула вина. Еще бахнем, улыбаясь. Детки быстро растут. Один из малышей куксится, и Карина успокаивающе кладет его по ножке, одновременно отпивая чай. Кстати, о детках. Как там твой студентик? Чай идет не тем горлом, и я закашливаюсь. Да, Карина действительно умеет сказануть так, что до да, речь теряешь. Карин! Стреляю в нее взглядом. Ему двадцать два. Я помню, смеется она. Просто ты так стесняешься вашей разницы в четыре года, что я не стержалась. Прости. Смеюсь вместе с ней. Уж слишком заразительно она хихикает. А потом замолкаю и опускаю глаза. Эмоции извинчиваются внутри, щеки вспыхивают жаром. Он такой... Такой, Карина! Слава все разбегается, как спугнутые муравьи. «Дикий, такой горячий!» «Я с ним себя не узнаю, понимаешь?» «Сумасшедший!» «И меня такое делает!» «Ты влюбилась!» — улыбается подруга. «Не спрашивает, утверждает!» «И... она права!» «Я не озвучивала это в своей голове, но сейчас эти слова будто огнем в воздухе вспыхивают, сияют, ослепляя, обжигая!» «Влюбилась!» «Да по уши я в него провалилась!» Влипла по самой не хочу, сиганула со скалы на глубину, позабыв, что плавать не умею. «Мне страшно», — шепчу сокровенно, — голос подводит. «А если для него эта игра, Карин? А если просто развлекается? А мне насквозь, понимаешь?» «Не думаю», — говорит друг совершенно серьезно. «Провады напускной в нем много, но в груди не камень. Я видела, как он смотрит на тебя». Это не похоть, Вася. Это куда большее. Я с ним будто без тормозов мчусь по двести. Иногда ощущение, что встречной. Я никогда себя так не ощущала. Никогда. Так может, это оно? Карина кладет свою теплую ладонь на мои вдруг заледеневшие пальцы. Гладит, как только что гладила, успокаивая младенца. Ее суперсила, любовь и спокойствие. То самое. Может, это именно то, что твое сердце искало, Вась? Горячий мажор и строгая училка. Вы такие разные, но идеально вписываетесь друг в друга. Училка и мажор. Несовместимое, нереальная, казалось бы. А тогда почему так пылает между нами? Может, Карина права, и это действительно то самое? Страшно вдруг становится. Как будто ставки вот прямо сейчас при осознании слетели. Страшно уже не за работу и репутацию, а за собственное сердце. Справлюсь ли я, если он его разобьет?»